И это не ускользнуло от женщин. Хотя ускользнуло от ворона, который грузно осел в кресле и едва ли вздрогнул от звона бьющегося стекла. Повисла тишина. И кара произнесла «Опля!». Элисон озадачно посмотрела через плечо. «Это я сделала?» Она так и стояла в полуборота. У нее не было сил, чтобы вернуться и уделить внимание происшествию. «Я приберу». Мэнди вскочила, наклонилась и принялась ловко собирать осколки. Джемма обратила свои большие коровьи глаза на Эл и сказала. — Совсем вымоталась, бедняжка.